Глава 24. «Почти всю последующую неделю мы не видимся с Гэбриэлом. Создается впечатление, что он отстранился от меня. Не пытаюсь отвлекать его от насущных забот, а просто выжидаю удобного момента. Возможно, ему просто сейчас не до меня. Готовится что-то, о чем я даже не хочу думать. Два дня назад в доме появились еще люди для охраны. Теперь Гэбриэл уезжает куда-то с целой свитой. Заходим с сыном на кухню, чтобы приготовить ужин» и нам навстречу выходит миссис Бронт. «Ох, дорогая, совсем забегалась и забыла тебе сказать. Сегодня ужин приготовит Дженна». «Почему?» Растерянно смотрю на нее, а самой все сжимается внутри. Мистер Мартин попросил накрыть в столовой и сказал, что будет ждать тебя там с Чарли к семи. «Нас двоих?» «Да». На ее лице отражается заговорческая улыбка. «Ладно, пойдем Чарли, оденемся поприличнее для ужина». «Мы будем ужинать с Габриэлом?» «Да, сынок?» Поднимаемся наверх, когда до ужина остается полчаса, и я быстро привожу себя в порядок. Не хочется явиться в обычном домашнем джемпере и в штанах. Нахожу в шкафу одно из купленных когда-то Габриэлом вечерних платьев. Модель платья прямого кроя, без излишеств, приятного темно шоколадного цвета, сдержанное, но достаточно элегантное. Из струящейся атласной ткани, длиной в пол и трёхчетвертным рукавом. Распускаю волосы, расчесав их, и немного макияжа на лицо. После чего помогаю одеться сыну. Входим с Чарли в столовую, где уже накрыто на троих, но Габриэла еще нет. «Ух ты!» – восклицает Чарли, увидев количество вкусно пахнущих блюд, стоящих на столе. Отпускает мою руку и подбегает к стулу, забираясь на него. Чувствую теплые руки на своих предплечьях и непроизвольно замираю, задержав дыхание. Тело сразу реагирует, пуская по коже волну колючих мурашек. «Ты, как всегда, прекрасна?» Хрипло шепчет, поцеловав меня в затылок. Поворачиваюсь, встретившись с изумрудным взглядом. Понимаю, как сильно скучала по нему и как рада видеть его в хорошем расположении духа. Сегодня от него не исходит привычного за последнее время напряжения. Он расслаблен и спокоен. «Привет». Не могу оторвать от него взгляда. «Привет». Лицо, как всегда, непроницаемо, но все написано в его глазах. Усаживаемся за стол и принимаемся за ужин. Чарли ест с огромным аппетитом, периодически поглядывая на нас с Гэбриэлом, и улыбается. Похоже, ему все нравится. Но только между мной и его отцом чувствуется какая-то недосказанность. Замечаю, как Гэбриэл без аппетита ковыряет вилкой в тарелке, слишком долго пережёвывая еду. «Тебе не нравится?» Пытаюсь завести разговор, и он поднимает на меня взгляд. «Я привык к твоей еде. Мне приятен его ответ. Нужно было сказать, чтобы я приготовила». «Я сегодня не голоден», — откладывает вилку и вытирает рот салфеткой. «Чарли, ты знаешь, кем работает твоя мама?» Вдруг задает странный вопрос. «Знаю». Сын пережёвывает очередной кусок. «Доктором». «Она любит свою работу?» До, «Да кивает головкой. «А если мама выйдет на работу, ты сможешь проводить время с Бобом?» Мои глаза округляются. «Смогу». «Уверен?» «Да, мама давно хочет выйти на работу». «Она очень любит лечить людей». Удивляюсь, откуда Чарли мог слышать про это. Не помню, чтобы озвучивала это вслух. «Тогда мы с тобой договорились?» «Да». «С тобой приятно иметь дело, приятель». Откидывается на спинку стула. «А мне с тобой». Улыбается довольной улыбкой. Молча смотрю на Габриэла, пытаясь понять, что он задумал. Почувствовав мой взгляд, он устремляет глаза на меня. «Не хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь пленницей. Работа пойдет тебе на пользу». «Но ведь Боб может не согласиться, ему некогда будет работать над садом. На время холодов я снял с него обязанности по саду. Он будет рад проводить время с Чарли, пока он не пойдет в садик. Я поговорил с ним об этом. Удивляюсь, как он все предусмотрел». «Спасибо», — шепчу, тронутая его заботой. «За последние недели это, пожалуй, лучший день из всех». «После ужина не выдерживаю и звоню в клинику, чтобы сообщить, что возвращаюсь на работу». Моей радости нет предела, когда узнаю, что работающий на моем месте доктор как раз собирается переезжать с семьёй в Европу. И меня все с радостью ждут. Мне даже не придется работать в другом отделении, я вернусь сразу в свое. Укладываю Чарли спать и иду в ванную, чтобы принять душ. Становлюсь под теплые струи, которые приятно бьют по плечам, и ухожу в свои мысли. думая о том, как решиться рассказать Габриэлу о Чарли. Это, пожалуй, то, что больше всего не дает мне покоя. Я боюсь его реакции. Боюсь, что он отреагирует слишком эмоционально или вовсе никак. Слышу звук за спиной и не успеваю повернуться, как сзади меня захватывают в плен сильных объятий. Его руки обвивают мой живот, и я отклоняюсь назад, положив свои руки поверх его. Закрываю глаза, откинувшись головой на его плечо. Ощущаю спиной и ягодицами крепкие мышцы. Прижимаюсь к нему как можно ближе. «Я не заперла дверь, Чарли может проснуться». Он крепко спит, я только что был у него. «Зачем?» «Я иногда прихожу посмотреть, как он спит». «Правда?» – удивляюсь его словам. «Да, он очень забавный во сне. Как и все дети, стараюсь не выдавать накатившего волнения. Я никогда раньше не видел спящих детей. Непроизвольно делаю глубокий вдох и так же глубоко выдыхаю. «Мне тебя не хватало», – хрипло шепчет, уткнувшись носом мне в шею. «Я здесь?» – глажу его руки. Я распорядился, чтобы тебе выделили отдельную машину с личным водителем, который будет возить тебя на работу и забирать назад. Ты должна ездить только с ним. Даже если это не связано с работой, так мне будет спокойней, пока меня не будет». Резко разворачиваюсь, подняв на него взгляд. «Не будет?» Смотрю на него, насторожившись. «Да, завтра мы уезжаем». «Это то, о чем я думаю?» «Да». «Это ведь опасно, Габриэл». Мой голос полон отчаяния и безмерного страха. Все уже решено. Мы долго шли к этому. Я должен закончить все раз и навсегда. Мой отец до сих пор не отомщён, а каждый мой день может оказаться последним. А если мы сбежим? Если мы уедем отсюда туда, где нас никто не найдет. Умоляюще смотрю на него. С секунду молча смотрит на меня, будто задумавшись о чем то «Нельзя. За мной начнут охоту. Мы не сможем жить на одном месте. Я не собираюсь подвергать вас опасности». «Но ты можешь не вернуться». Хватаю его за руки, впиваясь ногтями в кожу. Я все предусмотрел. «Ты должна верить в меня». «Я верю, но я не могу не бояться за тебя». Он берет меня за затылок и притягивает к своей груди. «Я обещаю, что вернусь». Нежно поглаживает меня по спине. Судорожно выдыхаю, крепко обнимая его в ответ. Вернется ли? И, может, пока не поздно ему пора узнать правду о Чарли, чтобы он знал, к кому ему возвращаться? Поднимаю голову, взглянув в изумрудные глаза и... Ощущаю, как меня начинает трясти. Слова застревают комом в горле, во рту пересыхает. «Гэбриэл!» Едва выговариваю дрожащим голосом. «Да, Шерилл!» Выжидающе смотрит на меня. Сглатываю вязкую слюну, делаю глубокий вдох. «Пожалуйста, только вернись к нам с Чарли!» Утыкаюсь в его грудь с бешено колотящимся сердцем. «Какая же я трусиха!» «Я вернусь, ты только дождись меня!» берет мое лицо в ладони, заставив посмотреть на себя. «Я буду здесь, когда ты вернешься». Задыхаюсь от переизбытка эмоций, дрожа всем телом. Габриэл наклоняется и накрывает мои губы своими, проталкивает влажный язык в мой рот, целует глубоким и будоражащим каждую клеточку поцелуем. Секунда, две, и все мысли разом вылетают из головы.